17. Пламен Весь день мы отсыпались. Никто нас не тревожил, и только к вечеру, когда мы вернулись в отличный улов, в подробностях узнали о событиях, которые происходили в Белом городе. Мятежные дворяне, в основном из тех, кто промотал или прокутил богатство предков, решили скинуть герцога, что характерно скинули бы, если бы не подоспевшие на помощь Конраду IV жрецы Белгора. раскатавшие мятежников в кровавый блин. Обычно служители культа в мирские дела не вмешивались, но мятежники оказались глупцами и приняли помощь от культа Ядгве. А это уже измена родовому богу-прародителю, и каралась она очень строго. Поэтому сейчас в Белом городе происходил суд над изменниками, и, судя по всему, запылают ночью на площади перед замком герцога яркие высокие костры. С еретиками и изменниками в Штангорде никогда не церемонились. За незаконную ворожбу и колдовство сразу на каторгу отправляли. А за помощь чужеземным культам костер. плаха или глубокий омут. В зависимости от того, какое решение примут служители Белгора. Впрочем, нас это не волновало. Свой враг теперь имелся, и думать следовало о нем. Мы посидели, послушали разговоры братвы. Поужинали и собрались уходить. Однако в таверне появились встревоженные авторитеты, Кривой Рук и Дори Краб. Все заметили, что они ведут себя странно. И таверна притихла, а они заняли свой стол. И Дори, махнув рукой, позвал нас. «Парни, идите сюда!» Стол у паханов большой, места всем хватало. И когда мы подсели, Кривой Рук без предисловий спросил. «Где вы сегодня ночью были?» приюте сиротском знаешь ведь уже что наемники там бойню устроили я ничего утаивать не стал смысла нет и если хозяин старой гавани захочет что-то узнать то узнает непременно слышал кривой рук крепко приложился кулаком по столу странная история темная из-за чего они всех ваших вырезали узнали рахи убийц прислали по старой памяти ладно то ваши дела Но если помощь потребуется, обращайтесь. Не вам с наемниками и убийцами тягаться. Рано еще. Сегодня повезло, что из засады всех повалили, а прямого боя вам не выдержать. Хорошо, согласился я. Вы его давно видели. Вчера. Он в город направился и пропал. Мы его ждали, но он так и не появился. Понятно. Протянул кривой рук, сделал большой глоток взвара. пристально посмотрел в мои глаза и сказал. «Лысый тайным стражником оказался». «Да ну!» – искренне удивился я. «Это ведь вор, настоящий! Не может того быть!» Его многие в городе видели, и он ходил серебряной бляхой на груди. Один из основных героев победы над мятежниками. Тайны уже нет, и его лично герцог утром награждал. «И что теперь будет?» «Посмотрим», – задумавшись, сказал Руг. «А с нами что?» «Все так же. Живите, как живете». Дверь таверны громко хлопнула, и к кривому Ругу подбежал один из его людей – Федра. Он наклонился к пахану и быстро зашептал что-то на ухо. Хозяин бандитского района выслушал его и нахмурился. Потом полушепотом пообщался с Дори Крабом, и тот ушел. По отличному улову, зашевелились бойцы кривого руга, и я спросил, «Проблемы? Нам уйти или своих ребят подтянуть?» «Сидите!» Голос пахана был напряжен. «Оружия лишнего не надо. К нам гости идут, и, судя по их спокойной походке, намеренный разговор разговаривать. Ждем. Минут пять, попивая взвар, мы просидели в полной тишине. Таверна полностью опустела. и кроме нас остались только Вышибала, Гонзо у дверей и Дори Краб, который встал за стойкой. Непонятная ситуация, и Кривой Рук ничего не говорил. Однако беспокойства у меня, как ни странно, не было. Перед таверной забряцало оружие, как если бы там находился целый взвод воинов. А затем дверь открылась, впуская в теплое помещение холодный ветерок. И появился Лысый. Однако это был не тот вор, которого мы знали и считали своим, а кто-то иной, совершенно другой походкой, движениями и манерами. Он скинул на боковую перекладину у двери подбитый мехом плащ. И в черной униформе тайного стражника, сверкая золотым и палетом на плече и серебряной бляхой на груди, прошел к столу. Я присмотрелся к нему. Действительно, перемены разительные. И не только в одежде. Тот лысый ходил вечно напряженный, оглядывающийся, ждущий подвоха. Хм, этот же наоборот. Спокойный, уверенный и знающий себе цену человек. Настоящий служака и дворянин. Лысый молча сел за стол авторитетов. Мы тоже молчим. Он окинул нашу компанию прищуренным взглядом и нарушил настороженную тишину. «Добрый вечер, господа воры, бандиты, убийцы и тунеядцы. Позвольте представиться». Капитан, тьфу, не привык еще. Полковник Штенгель, заместитель начальника тайной стражи. И тебе доброго вечера, полковник. Стараясь держать марку, усмехнулся кривой рук. Здрасте, дядя Лысый. Звенислав, шутовски кончиками пальцев приподнял свою шапочку. Лысый в прошлом. Полковник явно был доволен собой, но заставил себя убрать улыбку и посмотрел на нашу троицу. Пока не буду вам ничего объяснять. Со временем сами все поймете. А сейчас скажу, что велено. Перед вами, парни, мы виноваты. Не уберегли ваших приютских. Ждали беду и приняли миры. Но они оказались запоздалыми и недостаточными. Воспитатели? Спросил я. Да. Полковник нахмурился. Специальная группа тайной стражи «ЩИТ». Сержант Лука единственный, кто уцелел. Его жрецы по доброте душевной подлечили, и он вам поклон передает, и ему всего доброго. Штенгель, или кто он там, повернулся к стойке, приподнял руку, щелкнул пальцами и сказал. Дори, организуй нам чего-нибудь горяченького, и сам присаживайся, поговорим, ведь не первый год знакомы. Как из воздуха в руках краба появился расписной поднос с несколькими кружками взвара, и он подошел к столу. Аккуратно, можно сказать, с какой-то особой природной грацией, он поставил питье на стол. Расположился рядом с Ругом и сказанул. «Всегда знал, лысый, что ты не тот, за кого себя выдаешь». «Ой, только не надо!» – поморщился полковник. «Дориан, тот факт, что ты по праву крови Виконт Маргар, не делает тебя умнее и хитрее, чем ты есть на самом деле. Ничего ты не знал и не подозревал, так что оставь слово блудие. Перед фраерами будешь показывать, какой ты по жизни продуманный человек. Зачем пришел, полковник? Кривой рук хоть и улыбался, но был напряжен. Арестовать нас хочешь? Или очередную зачистку устроить? А может, поглумиться над нами зашел? Никто вас арестовывать не будет, рук. По крайней мере, не сегодня. Ни здесь и не сейчас. Меня интересуют они. Он кивнул на нас. У меня после этих слов внутри захолонуло. Первая мысль – бежать. Как можно скорее и как можно дальше. Но я прислушался к себе. Нормальное ощущение. Опасностью от слов тайного стражника не веет. Опять же, куда бежать? И кому мы на всем белом свете нужны? Здесь мы под защитой кривого руга. У нас есть подручники и какие-то перспективы. Нет. Бежать никуда пока не надо. А нужно внимательно послушать этого странного полковника. поэтому я переглянулся с парнями, и они согласно опустили глаза. Решено. Слушаем сыскаря дальше. «Что так?» – спросил Кривой Рук. «Рук. Есть вещи, которые лучше не знать и воспринимать как данность, поверь на слово. Судьбой этих парней заинтересовался лично герцог, и не только он». Авторитет молча кивнул, и пришел мой черед. «И что? В замок нас потянешь, полковник?» Нет, там вам будет опасно, недобитков после мятежа еще много затаилось. Останетесь до весны здесь, если кривой вас не выгонит. А дальше сами определитесь, как вам жить. Позже поговорим поподробнее. А пока предлагаю такой вариант наших дальнейших взаимоотношений. Кривой рук остается главой старой гавани. Никто ему в делах мешать не будет. Лишь бы не лез туда, куда ему лезть не следует. не наглел и не помогал врагам герцога. Дори Краб остается его правой рукой, а мальчишки до конца весны остаются под вашей защитой. Я же буду за всем происходящим наблюдать и руководить их обучением. «Объяснить, значит, не хочешь, зачем мы тебе?» «Не мне», — полковник пожал плечами, «а герцогу. Мне вы без надобности, но я человек службы». Сказали за ворами присматривать – присматривал. Сказали за вами наблюдать – наблюдал. «Предсмертное видение герцога Конрада Третьего!» Штенгель улыбнулся и задал встречный вопрос. Наемника пытали. «Правильно. Так все и есть. Но, повторю, кривому и крабу этого знать не надо. У них свой путь, у вас свой». «Замнем эту тему», – высказался кривой рук. Раз не надо нам чего-то знать, пусть оно так и будет. Ты, лысый, лучше расскажи, как так ловко личину вора на себя напяливал, что никто тебя распознать не мог. Даже Перстень тебе верил. Перстень он для вас. А для меня полковник Кремор. Слыхал о таком? Известная личность. Буркнул рук. Как же так? Впервые я видел, что Дори Краб был в растерянности. Перстня. Я лично знал, дел с ним провернули немало. И много вас еще таких рыцарей, плащая кинжала, в моем районе сидит. Местный хозяин злился. Хватает, туманно заявил Штенгель. За вами ведь как за детьми малыми, глаз до да глаз нужен. Вдруг что-то не то сотворите? Кривой рук пробубнил под нос что-то неразборчивое, а полковник встал и спросил. «Так что? Договорились?» «Договорились». Ответ кривого руга был очевиден. «Виконт?» Штенгель посмотрел на Дори Краба. «Не называй меня так!» Вспылил Краб, но как-то сразу угас и повторил вслед за своим паханом. «Договорились!» «Вы как?» Теперь сыскарь посмотрел на нас. «Предупреждаю сразу. Рванете в побег с катертью дорога. Ловить не будем». Но там, за пределами города, вы потенциальные жертвы для охотников за головами. Согласны. Нестройным хором отозвались мы. Хорошо. Штенгель раскланялся с нами, словно дворянами. И уже поворачиваясь к выходу, сказал. Тогда завтра в таверну придет ваш бывший воспитатель Лука, а с ним еще два человека. Они будут вашими наставниками в изучении боевых искусств. Вы должны стать воинами и отомстить Рахам за своих родственников и убитых сирот», – так сказал герцог Конрад IV, и так сказал верховный жрец Хайнтли Дортрас. В Тангорде эти слова больше, чем писанный закон. «Полковник!» – окликнул я его. «Да пламен!» Накидывая на плечи плащ, он неспешно повернулся в нашу сторону. «Ты сказал, что до конца весны нам срок, а что будет летом?» Штенгель бросил одно слово. Война. Полковник покинул таверну, и в полной тишине Дори Краб, за которым сентиментальности никогда не наблюдалось, задумчиво произнес. Да, встряли вы, парни. Куда катится мир, не понимаю.